Глава вторая. Все понимают, что я не только ставлю галактические задачи, но и приглядываю, как за стадом коров. Это не только право, но и тягостная обязанность руководителя. Остальные могут заниматься творческой работой, как вольные поэты, ни на что не отвлекаясь. У меня так получалось, разве что в начале, когда пахал в одиночку. Потом начал обрастать коллективом. На плечи легла и отвратительная для творческого человека административная работа. Не мое это дело. Но все нам приходится делать и то, что не хочется, а надо. Такова расплата за жизнь в обществе. Сегодня не вдалы, подошел как-то бочком, вид ч е р е с щ у р дружелюбный и благожелательный. Я сразу насторожился, а он сказал приподнято: "Как хорошо, что у нас есть Алкома." И под вашим мудрым руководством наш коллектив идет к вершинам успеха и творчества. Зубы не заговаривай, прервал я. Что задумал? Он сказал с подчеркнутой обидой. Как будто задумывать можно только плохое. Да и все великое начинается с задумки. Ну-ну, поторопил я. а л к о м а д а л а р и от инструментов, пояснил он. Вернее, дала нам возможность увидеть новые инструменты и возможности. Я набычился, чувствуя опасность, прервал. Знаю, говори короче. Ну вот я и увидел, сказал он с энтузиазмом, словно узрел дверь в рай. Да не простой, а технологический, где не будет дураков, еродивых и предельно раскрепощенных. о л к о м ы наращивают свою мощь уже по экспоненте. Сейчас вот этот кабинет и вообще все наше здание уже тоже Алкома. Я имею в виду, кванты этого пространства уже участвуют в вычислениях, и это пространство стремительно расширяется. Скоро вся планета, как и говорил пророческий Курт Свейл, станет компьютером, и все то, что на планете, я сказал резко, прекрати. Он спросил с настороженностью: что прекратить? Свои экстремизмы. сказал я. Не замечаешь, что сейчас ты социально опасен? Ты так охотно поправляешь все, до чего дотянешься, что я бы тебя держал в запертой комнате без окон и дверей, а доверил бы, разве что копать от забора и до обеда. В Комнате, уточнил он. Шеф, что теряем, кроме собственных цепей? Мы благодаря вашей мудрости, это я так веляю х в а с т о м и п о д х а л и м н и ч ю вырвались технологические лидеры. Хоть и самим как-то н е п р и в ы ч н о й не по себе, но если затормозимся, другие догонят и перегонят. Лучше улетим в неведомые первыми мы, такие красивые и умные. Нет, отрубил я. Ты совсем зарвался, потерял голову от возможностей. Алкома, этот человек с этой минуты лишается права вносить изменения в проги без моего высочайшего одобрения. Он в великом изумлении выкатил глаза. Голос прозвучал мощно и нравоучительно. Господь накладывает только тот груз, который можешь вынести. Если сломаешься, не оправдал высокого доверия. Таких гиена о г н е н н ы ю а слабаки, дураки ему н е и н т е р е с н ы потому и живут припевающие. Спасибо, сказал я, утешил. Как у нас с безопасностью? Сейчас нужно особо. Нейроинтерфейс пока не внедрен, напомнил он. Но эту раблу удалось обойти. Алкома все успешнее считывает наши мысли, а смежника свой чип еще не довели до ума. Он пока что выдает только простое мычание, по Маяковскому. Если пытаешься прочесть что-то выше простейших мыслей демократа насчет бабы жратвы. Правда, наша служба контроля уверяет, что все лояльны. Никто даже не подозревает, что у нас уже такое рас такое. Вот что значит человек глух и нем, когда ест или усердно работает. Счастливые люди живут без подозрений, сказал я. Им и так хорошо. Да, конечно, согласился он. Но надеюсь, шеф, вы пошутили насчет запрета общаться солкомой. Общаться можешь, пояснил я, но запрещаю вносить изменения в основные алгоритмы. И прослежу, знай. У нас что, военное положение? Уже во всем мире, ответил я. Не замечаешь? Что насчет х у д е р м а н а Я слышал, в курилке он чуть ли не трибунала для всех нас требовал. Он развел руками. э Тут г а д свой и с чувством чести, что невероятно для либерала, спорит открыто, на сторону сведений не передает. Если вас хочет навредить. Сам тут взорвет, но вражью силу на помощь звать не будет. Точно. Он кивнул. Вообще-то я его заподозрил сразу, даже кое-что внедрил. Да, прямо в него. Он и не заметил. Это в сто раз м е л ь ч е песчинки и работает от т е п л а т е л а Он свой шеф, а когда упоминает нас, то говорит, что мы гении. А вдруг догадался слежки? Он покачал головой. Я бы заметил. Нет, он противник, но не враг. И работает у нас с удовольствием. Здесь ему комфортно. Никто не говорит о шашлыках. Еду на столе не фоткают, чтобы размещать в сетях. Идейный противник хуже врага, предостерег я. Идейные вообще люди хаоса. Он взглянул на меня и с к о с а А мы какие? И не спрашивай, ответил я. Сам знаешь. Человек это звучит страшно. А мы не просто человеки, ответил он со скромной гордостью сатаны. Мы идем впереди в густом тумане и стреляем во все, что шевельнется. о тому и выжили, подытожил я. А неандерталы и денисовцы нет. Наверное, предположил он, демократию ввели. На раннем этапе опасно. Можно все хлебалом прощелкать, потому и не спешим, ответил я. Мы на фронте в самом переднем окопе, поэтому нам нельзя, а потом будет можно. Он кивнул. Я прочел в его взгляде, что этого потом может и не быть. Но если будет, на что надеемся, то будет такое вообще, что даже пытаться представлять не стоит, никакой фантазии не хватит.